точки зрения. Господа, с прискорбием хочу упомянуть, что граф Дюгоуи сгорел в церковном пекле, а мы не успели утвердить его наследника. Наследником же назван барон Тихий. не Незадача. Он сейчас в опале, и, возможно, государь будет недоволен его утверждением. Так-то оно так. Но тут есть две грани. Желание покойного графа и причина опалы. Да? Что такое? Ходят слухи. Давайте, давайте, не тяните. Говорят, что барон, известный своей прямотой и резкостью в суждениях, скажем так, не согласился с оценкой его величества в инцидентах в храме и, отставив оппозицию, положил свои знаки различия перед королем на стол. То есть он первым сказал, причем прямо, что дворянские фамилии недовольны, — Глупо, но благородно. — Но глупо. Разом порушить карьеру. — Но благородно. И мы не о том говорим. Предлагаю утвердить наследником графства барона Тихова. — Братик, — девчонка буквально прыгнула на шею парню, — Тихова выгнали со службы, он в опале. Я так рада. — Сочувствовать надо, не злорадствовать. — фу «Ты почему так плохо говоришь? Я не злорадствую, а просто радуюсь. Сейчас все курицы из Хаора перестанут мечтать о моем стаке, а я останусь с ним». «Если с такой стороны посмотреть, тогда тебя можно понять». «Смотри, он не на службе и может жениться, когда захочет». «Мама говорит, что до 16 мне и думать нельзя о свадьбе, а я уже все решила». «Так, я опять начинаю бояться». Не бойся, все хорошо. Весной мы обручимся, и на обручение милый Стахушка подарит мне розу. А ровно через год можно сыграть свадьбу. И успеем все подготовить, и... Осталось убедить жениха, и дело сделано. Ага, я умница? Опала? Ну, опала, и что? Барон как был архимагом, так и останется. Не скажи, дорогой. Был чин при дворе, была прямая дорога в Камергеры. А сейчас что? Отдавать Терезочку за одного из барончиков? За одного из архимагов. Посчитай на пальцах одной руки. Сколько их всего. Потом выбери женихов. Кроме Тихого кто-то еще есть? Да, Тереза. В этом случае я согласен с Найджелом. Год или два, много три, и Стаха вернут ко двору. Мальчик не дурак. За это время подучат магическое искусство. Вернуть на службу чином ниже нельзя. Значит, он продолжит карьеру с той же должности. А это прекрасный старт для двадцатилетнего. Но скорее его вернут как архимага, что само по себе соответствует генеральскому чину. Кстати, а наша маленькая Тереза что думает? Какая разница? Дорогая, я не понимаю, почему Тихий ушел в отставку. А того, чего я не понимаю, я боюсь. Я тоже не понял, почему папа отставил Стаха. Он его очень ценит. Быть может, у барона случилось головокружение от успехов, и он запросил слишком много? Нет, Эдмунд. Стах никогда ничего не просил. Ни разу. Тут дело в чем-то другом. Я думал про другой вариант. Лагос только делает вид, что прогневался на барона и потому отправил его в отставку. Таким образом ставит вершу на нас с тобой. Я прихожу к Тихому и... И что ты ему скажешь такого, о чем не знает отец? Что ты сможешь таху предложить? Чем тебе Стах сможет помочь, не появляясь в столице, не в нас дело. Но тогда в чем? Мне нужно ехать к папе.